Каждое мгновение уникально и бесконечно. В башнях паладинов этой заповеди учили в первую очередь. Так юных послушников готовили к суровому быту рыцаря, полному смертей, расставаний и горя. Случившееся однажды больше не повторится, но навсегда запечатлит себя в вечности. А потому цените моменты счастья, запоминайте их носите с собой, тогда вам будет ради чего сражаться. Братья хорошо усвоили эту простую истину, и в течение последнего месяца только она не давала им сорваться в беспросветную пропасть отчаяния. Теперь они хранили жизни тех, кто погиб, обезумел, бесследно сгинул в хаосе, обрушившимся на мир. По близнецы выбрались на широкий тракт, ведущий на юго-запад. До крепости алхимиков, конечной цели их путешествия, оставалось около четырех суток пути. Здесь, в приграничных землях, несмелое освоение которых началось лишь после подписания мирного договора с орочими каганатами около полувека назад, редко встречались деревни, поля или фермы. С обеих сторон, серой, неприглядной стеной возвышался старый лес. Иногда на дорогу выходили ворота хорошо укрепленных усадий, но людей не было ни видно, ни слышно. В прошлом году братьям довелось сопровождать караван, шедший к алхимикам по этому пути, а потому они знали, что впереди должен стоять большой постоялый двор. «Медвежий дом», настаивал рихард я точно помню ничего подобного медвежий угол угол в этом есть смысл в глухой чаще на самой окраине цивилизованного мира прячется уютный уголок спокойствия смысл может и есть кивнул рихард но только называется он медвежий дом да с чего бы ему вдруг так называться откуда я знаю но память меня не подводит «Посмотрим, как ты запоешь, когда увидишь вывеску!» «Торжествующе запою!» Братья бодро вышагивали по пустынному тракту, который уже начал понемногу сдаваться под напором леса. Между колеями, там, где колеса бесчисленных телег не утрамбовали почву до каменной твердости, поднималась тонкая поросль дикой малины, а обочина захватывала буйно разросшаяся крапива. Всего за месяц ширина дороги уменьшилась на треть. Пожалуй, к осени пройти здесь станет невозможно. Заплечные мешки братьев совсем не тяготили Внутри не оставалось ничего, кроме нескольких книг, летописи ордена, спасенных ими из пожара. Что касается провианта, на двоих теперь приходилось три сухаря, яблоко, сушеная рыбина и наполовину пустая коробочка со специей. Постоялый двор со спорным названием должен был стать не только местом отдыха, но и источником снега. «Зря ты сомневаешься в моей памяти», — сказал Риккер. «Вот впереди поворот. Сразу за ним мы увидим огромный дуб, занимающий половину дороги. От этого дуба до нашего медвежьего дома не больше трех миль». Вольфганг пожал плечами. От того, что ты часто упоминаешь вымышленное название, оно не станет реальностью. Хватит притворства. Признай свою неправоту сейчас. И сможешь избежать позорного поражения в дальнейшем. Смеясь, братья миновали поворот. Ну, что я говорил? Воскликнул Рихард. Вот и... Они действительно вышли к дубу. Гигантское, сказочно старое дерево. Сильно выступала из относительно ровной стены леса, словно выползая на дорогу. Могучие корни разбегались в разные стороны узловатыми щупальцами. Ствол, обхватить который не смогли бы и четверо мужчин, слегка накоренился вперед, отчего иллюзия застывшего движения становилась сильнее. Большая часть ветвей давно высохла, но на некоторых еще росли зеленые листья.